Отступление. Оперативник КГБ. Опять ничего. Молодой человек отложил в дело оперативной разработки очередную установку местного КГБ на городского музыканта, которого навестил объект. Почти 2 недели он торчит в этом заштатном городишке, изучая связи и контакты Соловьёва, а ничего подозрительного не выявил. Местная шпана, подружка, родители. Теперь музыкант Был один подозрительный визит наблюдаемого в двухэтажный деревянный дом за волоском посёлке, когда обнаружился второй выход из подъезда. Но я оттуда выскочила девушка, которую потом установили как одноклассницу Соловьёва. Парень не теряется и недовольствуется одной подругой, но это не ведёт к цели, которую ему поставили начальники. Что он привезёт в Ленинград? О чём будет докладывать?